первой тачки детали, подголовники, фары, колёса, не знаю, что там ещё. Если надо, машина перекрашивалась, а затем в таком виде отдавалась первому владельцу. Тот, конечно, был рад. За полцены оторвал новую тачку и спокойно ездил на ней. Проходил техосмотры, потому что замена номеров была сделана очень профессионально. Если же какие-либо подозрения у владельцев и возникали, рассеивать их они не спешили. Зачем же терять машину? Психология жадности. Это вы рассчитали очень грамотно. В целом великолепный план. Ну а остатки битой машины на том же зеленом фургоне свозились в гараж на метро Фаневском. Тут уже вас жадность погубила. Все-таки железо, да и всегда что-то на замену среди этого хлама найти можно и перевозить спокойно. Никто проверять не будет, что в кладбищенской машине везется. Прекрасно, не надо рисковать с продажей машины с оформлением тех паспортов. Обжиг, петлю и готово. Вы спрашиваете, наверное, почему бы просто не угнать подходящую машину где-нибудь со стороны. Отвечаю. Во-первых, угон это всегда риск. Во-вторых, мастерские подобного рода любят навещать милиция и проверять, что там в них чинят. И в-третьих, хозяин мог случайно увидеть машину и как бы вы её не гримировали, опознать. А так и машина и ее хозяин в вечном розыске. Ищи не ищи, не найдешь. Да, как я уже говорил, план просто великолепен. Но была маленькая неувязочка. Если слишком часто машины будут пропадать после отъезда из мастерской, это может вызвать нежелательные подозрения. Поэтому спустя полгода вы открываете ещё две мастерские, оформив их на подставных лиц. Вернее, это я нашёл две, может, их и больше. Одна в купчине на проспекте Славы, а другая на Долгом озере. Зная нашу ментовскую систему, вы понимали, что никто систематизации и сопоставлением фактов заниматься не будет. Круг работников этих мастерских был почему-то одними и теми же. Меня сразу смутил режим работы мастерской сутки через трое. Кстати, набирая свою команду, вы иногда просчитывались. Кое-кто начинал догадываться, что дело нечисто, а может и открыто говорил, что они хотят связываться с такими вещами. А скорее всего, второе. Мне всё-таки кажется, что про переделку машин знали все. Я ещё не проверял список ваших работяк, но думаю, там имеются весьма героические личности с нашей милицейской точки зрения. Между прочим, вы при первой нашей встрече упомянули про пропавшего без вести мастера. Я думаю, он как раз из тех, кто Поняв, в чём вы занимаетесь, отказался работать, поэтому сейчас его тоже надо искать на Гачинском кладбище. Шахов почернел лицом и осунулся. И без его признания стало ясно, что опера били, если не в десятку, то очень близко. Это был ваш первый прокол в беседе со мной тогда в мастерской. А второй же состоял в том, что вы упомянули, как Сергей Алексеевич заправил машину и бензин не у вас купил, а из своей канистры. Я сначала не придал этому никакого значения, но потом посетив с его сыном гараж, увидел на верстаке ещё две канистры. Но Сергей Алексеевич был человеком среднего достатка, поэтому сомневаюсь, что у него было целых 3 канистры. Зачем столько? А да и тем более перед отправкой машины в ремонт он всё из неё вытащил. Значит, в багажнике канистры быть не могло.